Так-то вот, Русланчик, прихлебывая крепкий горячий чай, Вещал друг и учитель Колька. На его выпуклом широком лбу быстро проступал пот. Держи теперь ухо востро. Вот послушай, что со мной позавчера было. Только-только утром глаза продрал, звонок в дверь. Открываю. А там два пацана в форме. Ни слова не говоря, лезут на антресоли и достают сумку ну, с этой моей машинкой. Ну, ты понял о чем я, да? Руслан ошеломленно кивнул. Настучал, короче, кто-то, пояснил Колька, хотя все было ясно и так. Снимают сумку, ставят на стол, открывают. Откуда взяли? Ну, я им и говорю. Колька с удовольствием сделал паузу и подлил себе заварки погуще. Иду, говорю, вчера вечером по набережной, а впереди мужичок с этой вот сумкой крадется. И что-то показался он мне подозрительным, а я в добровольной дружине состою, в охране досуга граждан. Вот, пожалуйста, удостоверение. Правда, что ли, состоишь? Всполошился Руслан. А как же! С достоинством сказал Колька. Кстати, и тебе советую купить. Свистнул, говорю, в свисток, а мужичок сумку бросил и бежать. Ну, я в нее заглянул, а там этот вот инструмент. Явно незаконный. В милицию нести поздно, ночь на дворе. Хотел с утра к вам пойти, а тут вы сами и явились. Ловко, с искренним восхищением вымолвил Руслан. А? — победно вскричал Колька. Понял, в чем суть. Купил. Есть статья. Сам сделал. Есть статья. А отнял? Нет такой статьи. Ну, нет. Ту. Они на меня смотрят и молчат. Прибалдели, короче. Потом головами, знаешь, так покрутили. Ну ты, дескать, мужик, даешь. А я говорю, не, ребят, другого ничего не будет. Другого вы тут ничего не услышите. Вот что сказал, то и пишите. Тут Колька покряхтел, похмурился, Oh, «Правда, пришлось им, конечно, еще на лапу дать», — с неохотой признался он. Потом бросил на хозяина быстрый взгляд из-под и вдруг приказал «А ну-ка, лапа на стол!» Руслан заморгал, но подчинился. «Пемзай, пемзай по утрам оттирай», — ворчливо заметил друг и учитель «Колька» разглядывая и ощупывая правую длань хозяина, а потом кремом. «Тебя ж за одни мозоли возьмут! О, посмотри у меня!» И он предъявил ухоженные мягкие руки, глядя на которые нельзя было даже и подумать, что их владелец — один из самых закоренелых и неисправимых трудоголиков района. Проводив друга и учителя, Руслан накинул дверную цепочку и медленно отер ладонью внезапно вспыхнувшее лицо. Нахлынуло нестерпимое желание рвануть дверь кладовки, раскрыть тайник. Нет, так не пойдет. Все должно быть нежно и красиво. С бьющимся сердцем он прошел на кухню, где вымыл обе чайные чашки, и, опрокинув их на решетку сушильного шкафчика, вернулся в прихожую. Широкая гладильная доска на трубчатых ножках, в течение минуты освобожденная от матерчатой крышки и прикрепленная двумя болтами к панели, обернулась ложем небольшого ладного верстачка. Невольно задрожавшими пальцами Руслан раскутал извлеченную из кладовки мешковину, и сердце сжалось сладостно и болезненно. Впервые он увидел ее валяющуюся посреди тротуара в самом неприглядном виде, и все же это было, как удар ножом в сердце. Он еще не знал, зачем она ему нужна, где пригодится, да и пригодится ли вообще эта полуметровая дощечка шириной с ладонь, но уже тогда, при первой встрече, стало вдруг ясно до боли, что другой такой нет, что пройти мимо и не поднять ее с земли свыше. Его сил.